Его устраивает князь наших земель. Тот, кому достанется цветок, получает еще награду и от него. Трое храбрецов теперь его лучшие воины и друзья, женатые на княжеских сестрах красавицах. Остальные получили то, что желали: кто-то дом, кто-то сундук с сокровищами. Мне не нужно ничего, кроме снежноцвета. Но договор я подписала, скрепив своей каплей крови. Если умру, князь позаботится о моих младших братьях. Таковы условия соревнования. Девушки в нем вообще редко участвуют. У меня же выбора нет. Схватку с медведем я выдержала, значит, впереди только озеро, которое нужно переплыть, и нечисть в развалинах старого замка. Если, разумеется, княжеские маги не ошиблись в своих предсказаниях. С ними такое редко, но случается. Их подсказки просто не дают потерять время. Я оглянулась, стараясь рассмотреть, не видно ли кромки воды сквозь деревья. Озеро не замерзало даже зимой, подогреваемое горячими ключами. Правда, вода от этого не становилась теплой. Эх. Все же не стоило сходить с Заветной тропы, но когда дело доходит до Лайриса, эмоции не всегда дают мыслить трезво. Я попетляла среди черных стволов, кусая губы чуть ли не до крови. Уже ночь, до ледяной полночи, когда цветок исчезнет совсем немного времени, надо торопиться. Забыть и про страх, и про боль, помнить только то, ради чего я здесь. Спасти маму. Отодвинула пушистые ветки сосны, пробралась через кусты дикого шиповника, колючки которого всегда были остры, и с облегчением улыбнулась. Озеро, над которым клубился белый туман, казалось совсем чёрным. В неподвижном зеркале отражались деревья и маленькие льдинки звезд. Ночь выдалась ясная, но не морозная. Как же переплыть то это озеро? Соблазн этого не делать и повернуть обратно снова возник, а боль в раненой ноге лишь усилила желание оказаться в тепле, на уютной кухне, где всегда пахло пирогами с ягодами. Я потрясла головой, прогоняя непрошенные мысли. Так не годится. Если нужно нырнуть и проплыть, чтобы оказаться у развалин замка, я это сделаю. Жаль, что чары этой ночи без купания в ледяной воде не дадут пробраться к заветному цветку. Только что делать с вещами-то? Я нахмурилась. Кажется, князь говорил, что после того, как одолею водную стихию, они снова появятся. Мне остается только надеяться, что так и будет. Я откинула колчан со стрелами, отложила лук, скинула полушубок и сапоги, почувствовала холодок по спине, будто кто-то за мной наблюдал. Резко обернулась. Никого на берегу и среди деревьев. Даже ветки не шевелятся. Показалось. Скинула две верхние рубашки и штаны, стянула носки и глубоко вздохнув, С разбегу нырнула в озеро. Мне казалось, так будет легче, но вода сковала в ледяные объятия, заставив чуть не сойти с ума от ужаса. Так, Ульяна, не паникуй, ты сильная и смелая. Убеждать себя получалось тяжело. Холод не давал возможности прийти в себя. Я вынырнула и постаралась отдышаться, А спустя мгновенье заработала руками. Согреться это не помогло. Раненая нога налилась тяжестью, тянула на дно, до которого было далеко. Там такие омуты, что мне и не снились. Никто из деревенских в этом озере не купается, не находится глупцов. Вдох. Выдох. еще немного. До берега-то осталось чуть меньше половины. Давай же, Ульяна. Не сдавайся. Перед глазами все снова поплыло. Ноги и руки не слушались. Не знаю, что действовало больше: магия этой ночи, призванная строить препятствия, или же холод, который лишал разума. Взмах рукой. Еще один. Какой же странный туман. Мне всегда казалось, что зимой его попросту не может быть. Глаза сонно слипались, а черная вода, которой приходилось сопротивляться, перестала казаться холодной. Манила, уговаривала в нее нырнуть. Я боролась из последних сил, заставляя себя дышать и смотреть на желанный берег. А он будто бы и не приближался. Может, стоит нырнуть и немного проплыть под водой? Так будет легче. Я не верю, что тут водятся мавки, тянущие силы. Их всегда можно разглядеть, полупрозрачные, с острыми ядовитыми зубами. Нет их тут. Соблазн стал сильнее. Я окунулась, сделала пару взмахов рукой и положенно улыбнулась, наслаждаясь окружавшей меня темнотой. Почему-то не было страшно совсем и не холодно. Я закрыла на минуточку глаза, чувствуя, как вода обнимает. Все равно ведь нужна передышка. Меня окутала приятная темнота. Удар был неожиданным пощечина, от которой захотелось разреветься. Еще одна. Я попыталась сопротивляться и даже ответить, но слепота и холод не дали. Сил тоже не осталось. Кто-то зажал мне нос, и я глотнула ледяного воздуха. В рот бесцеремонно влили что-то горячее. Я замычала. Горло обожгло огнем. Дышать стало легче. И сразу вспомнилось, где и зачем нахожусь. Я застонала. Это какой же надо быть глупой, чтобы нырнуть в зачарованное озеро. Нервалась на мавок, которые вытянули столько сил. Я выругалась и попыталась открыть глаза. Что же все так мельтешит-то? Голова кружится, дышать снова тяжело. Зато ранок, кажется, не болит. И на мне абсолютно сухая одежда то происходит. Жадные, требовательные губы оказались на моих губах, подчиняя себе на мгновенье. Ударить? Но кого? Того, кто спас? Почему-то такой знакомый запах. Полевые цветы зимой в лесу. Хорошо, тобой, Мавки, закусили, Ульяна раз соображать перестала. Я вздохнула потрясла головой, отгоняя наваждение, и наконец-таки открыла глаза. Я лежала на берегу. Может, это все приснилось? Нет, я благополучно переплыла озеро. От усталости потеряла сознание, подействовала магия. Не было никаких мавок. Голова гудела. Я вскочила, подхватывая лук и стрелы, быстро оглянулась. Никого. И следов никаких. Сколько хоть времени-то прошло, успею я добраться до развалин или нет? Меня снова накрыла паника. Я прижала к себе оружие и помчалась через лес, как испуганная белка. На поляне, со всех сторон окруженной стеной леса, было тихо. Развалины старого замка освещала полная луна. Никого. Опоздала. Опоздала. Вся нечисть исчезает едва снежноцвет сорван. Что же теперь делать? Среди камней послышался шорох. Кто? Леши. Водяные, кикиморы, болотники. Я схватилась за лук и натянула стрелу. И едва не завопила от ужаса, когда мне навстречу вышла Светловолосая девушка, одетая в лёгкое белое платье и венок из цветов. Ведьма. Инстинкт советовал немедленно отступить и избежать. Этот враг мне не по силам. Я не владею магией. Это нечисть можно остановить стрелами, но если ведьма здесь, Значит, снежноцвет еще никому в руки не дался. Никто не был достоин. Это вряд ли. Скорее всего, эта милая безобидная девушка с ясными глазами всех убила. Оглянуться бы, чтобы рассмотреть, так ли это. Нельзя. И вообще как-то странно, что мне никто по пути не встретился, не считая Ларисы. Не выжили, заплутали передумали искать снежноцвет. Ох, не о том я что-то думаю. Ведьма смотрела на меня, я на неё. Она ждала, какое решение я приму. А у меня есть выбор. Там, в тепле, рассматривая морозные узоры на окнах, ждут два сероглазых мальчугана. Ждут и верят, что старшая сестра защитит их от беды. «Спасет маму. Как их предать? Как объяснить, что струсила, отказавшись от схватки с ведьмой? Они так надеятся на чудо. Я глубоко вздохнула и пустила стрелу. Ведьма моментально преобразилась. От улыбчивой девочки не осталось и следа. На губах оскал, на руках когти. Стрелу она поймала ладонью и испепелила. И что делать? Я вскинула вторую, снова мимо. Но пытаться-то стоит. Начиная схватку, нельзя повернуть обратно. Я уже выбрала свой путь. Лучше погибнуть, чем вернуться ни с чем. Я неожиданно споткнулась и упала на колени. И как не заметила черного жгута, окутавшего ногу. Подняться не получалось. Ведьма приближалась, улыбалась. Я нащупала рукой колчан и похолодела от ужаса. Пуст. Страшно. Обидно. Нелепо. Ведьма наклонилась. В ее руках сверкнул нож. Я ударила краем лука ее в лицо. Так громко вскрикнула отшатываясь. Черный жгут ослабел. Я поднялась и снова ударила. Промахнулась. Меч бы сюда. Да что толку-то? Не умею я с ним обращаться. Я мысленно пообещала себе, что если выживу, то пойду проситься в ученики Клайрису, наплевав на свою проклятую гордость.